Неодноранговость клиентов и серверов. Наше заныривание в глубины устройства интернета стремится к завершению. От поверхности и вольного воздуха общезначимого дискурса нас отделяет последний и решительный, но довольно длинный рывок. Потом уже скоро будем разбирать, что полезного нам удалось поднять с технических глубин. Серверы и их клиенты неравноправны, неравнозначны и даже несоразмерны. Они решают задачи принципиально различные и даже, как правило, противоположные во всем, кроме передачи данных. Настолько просто подытоживаются рассуждения об антисимметрии проксирования и различиях между внутренними сетями — каждого сайта интернета и каждого его пользователя до того масштабных и значимых, что сайтом на уровне архитектуры стека протоколов выделен уровень Application, а пользователям Network Access. Задача сервера ⁇ предоставлять данные и средства взаимодействия с ними, задача клиента ⁇ потреблять данные и содействовать пользователю в обращении с ними. В самых ближайших главах мы можем и должны сформулировать со всей возможной ясностью функции и сервера, и клиента в этой модели. Если в представлении сервера как большого черного ящика, получающего данные запросов на вход и выдающего данные ответов с выхода большой ошибки нет, то довольно сложное устройство клиента современного интернета пока еще нуждается в некотором разъяснении. И клиент, и сервер, как мы узнали из предыдущих глав, находятся в самых защищенных сердцевинах своих внутренних доверенных безопасных сетей, надежно огороженных непрерывно охраняемыми периметрами межсетевых экранов. Вот на их обязательном наличии для обеспечения возможности контроля всех процессов передачи данных сходства между клиентом и сервером и заканчиваются. Дальше даже сами межсетевые экраны у них сильно разные, хотя и выполняют одинаковую функцию. Впрочем, эти различия мы бегло, но достаточно уже рассмотрели. И можем перед переходом к подробному разбору внутреннего устройства разнообразных технических средств, вместе называемых клиентами интернета, кратко сравнить его с одноранговыми сетями. Если совсем кратко, то одноранговые сети в практическом применении пока не очень прижились. Если представим, что интернет, построенный по клиент-серверной архитектуре, информационный аналог массового производства потребительских и многих других товаров и услуг с развитой системой цепочек поставок и сопутствующих отраслей, то известные на данный момент одноранговые сети чем-то напоминают хобби-сообщества кустарного информационного производства. Упомянув хобби-сообщества, в одной фразе с одноранговыми сетями, мы вступаем на зыбкую почву весьма вероятных холиваров. Так, в цифровой информационной среде иногда называются ожесточенные дискуссии специалистов, предпочитающих разные решения для одной и той же проблемы по соотношению огромных прикладываемых усилий и тяжести применяемых аргументов к не всегда большой значимости предметов обсуждения, холивары чем-то напоминают противостояние остроконечников и тупоконечников из приключений Гулливера. Сюжет современных холиваров, как правило, в том, у каких технологий и решений есть будущее, а у каких нет. Динамичность развития информационных технологий иногда ставит точку в этом вопросе наличия или отсутствие будущего быстро и ясно, это иногда добавляет современным холиварам некоторые интересные свойства завершенности. Так вот. Здесь может случиться взрыв холиварного возмущения у слушателей, знакомых с новыми финансовыми технологиями, распространяющимися по децентрализованным одноранговым сетям. Дескать, от кустарного до промышленного дойдем в свое время. Главное, что децентрализовано все. И за одноранговыми сетями будущее, да вопросов нет за ними определенно есть какое то будущее а клиент серверный интернет надежно работает уже сейчас а хаеварить можно прямо до наступления того самого будущего и там мы еще посмотрим кто на какой стороне окажется завершенные холевары тоже не одноранговые не находите ли вы это забавным и еще здесь нужно помнить о загадочном свойстве технологий, застревать на несколько десятилетий в стадии ожидания большого будущего, которого удается дождаться отнюдь не всегда. В сухом остатке одноранговые сети пока еще слишком новые и непонятны, хотя яркие, увлекательные и многообещающие. Спорить с этим бессмысленно. Что-то общезначимо полезное с этих технических глубин кто-то, возможно, и достанет, но точно не сейчас, а только в некоем большом будущем неких технологий. Здесь мы разбираем только ставшее понятным массовому пользователю цифровой информационной среды. Одноранговые сети существуют и что-то там делают. Возможно, когда-нибудь мы сможем осмыслить и понять эту деятельность, а к рассмотрению практических результатов работы интернета в качестве массового клиент-серверного информационного производства, обращенного к максимально широкой пользовательской аудитории, мы готовы уже сейчас. Это рассмотрение и продолжим. Когда каждый занят своим делом и стремится в нем к наибольшей достижимой эффективности, это не всегда толерантно, инклюзивно, равноправно и вообще справедливо, зато всегда очень ясно и полезно.